А Лен сделал волнообразное движение плечами, не отрывая ладонь от земли, и улица выгнулась такой же волной, словно лента в руках гимнастки. Волна ринулась вперед, колыхнула бегущего грака, словно серфера в ветреную погоду, подбросила ворота вместе с двумя пулеметными вышками и исчезла из виду. Кентавр медленно развел руки, все ускоряя темп танца, и резко вздернул их вверх. В противоположной стороне рухнули внутренние ворота вместе с участком стены. Волки несколькими пистолетными выстрелами сняли зазевавшихся патрульных. Снимая укрытия, объявил Мак и ловким движением вскочил на спину четвероногому коллеге. А теперь вперёд. Впоследствии Витька не раз пытался вспомнить свой первый настоящий бой, не считать же за таковой несколько несерьёзных перестрелок, в которых ему доводилось принимать участие прежде. И всякий раз убеждался, что ничего вразумительного вспомнить не получается. Может, с точки зрения полководца, который точно знает, где у него кто стоит, куда бежит и что должен делать, и который к тому же ещё и командует всем этим безобразием, оно имеет какой-то смысл и даже подчиняется определённой логике. Может, ветераны тоже знают свой манёвр. Но для новичка первый бой это сущий дурдом, бардак и первозданный хаос. Казалось бы, задачу им салмаром объяснили предельно ясно. Создать панику в рядах противника, в бой не ввязываться, добраться до рабских загонов, снять охрану, если к тому времени сама не разбежится, и освободить пленных. Попутно их впечатляя, разумеется. А то для чего же еще нужны герои пророчества? Вроде, когда объясняли, и понятно все было. А когда дошло до практического исполнения, тут и началось... передов, в которых надлежало создать панику, поблизости не оказалось. Зато со стен героев щедро обстреляли. Вот тут и довелось наглядно убедиться, что не для красоты и не просто по привычке таскает Эльмар с собой огромный неподъёмный щит. Графов он, правда, не закрывал, поэтому пришлось свернуть с намеченного маршрута и нырнуть в ближайшую улочку с соцелевшими домами. Со стен их здесь не доставали, но зато через несколько кварталов Герои выехали прямохоньком к бывшему зданию участка охраны порядка, где обнаружилась пара десятков солдат. Создать в их рядах панику удалось с блеском, но зато указания не ввязываться в бой пришлось похерить, потому что неприятельская паника выразилась в отчаянной беспорядочной стрельбе. Вийско пригнулся, укрываясь за огромной башкой матрёны, и попытался отстреливаться, а Илмар, опять прикрывшись щитом, рванул в рукопашную. Стычка завершилась неоспоримой победой, но гоняясь за отступающим противником, герои-освободители ухитрились заблудиться, потому что заехали в квартал, наฉле Ежик, а в этот район ведька обычно старался не ходить и знал его плохо. Они бы ещё долго искали этот загон для рабов, если бы один не успевший спрятаться чёкнутый мутант не объяснил, что они в этом самом загоне уже находятся. Чтобы не морочить себе голову лишним строительством, захватчики просто обнесли колючей проволокой весь квартал и разместили там живую рабочую силу. Те самые хлипкие ворота, сколоченные из жердей и затянутые металлической сеткой, которые орк с ходу снёс могучей грудью и были входом. Охрана, как и предполагалось, успела удрать. А обитатели благоразумно попрятались и впечатляться не торопились. Чувство себя последним идиотом, ведь ко всё-таки попытался исполнить долг. Выехал на середину улицы и проорал в пространство, что пятый оазис взят войсками Конфедерации и все свободны. Реакции не последовало, вернее, она не позволила себя увидеть. Пока конгрем пытался сообразить, что им делать теперь, Велмар молча развернул с кокуна и куда-то опять помчался, непроизводительным взмахом руки приглашая следовать за собой. Насколько вестьку успели вызучить, герой на ослох прикинул, где сейчас идёт бой и направлялся именно туда, скорее присоединиться к веселью, пока оно не закончилось. Пока герои пророчество полутали по пригороду, основные силы Конфедерации ворвались во внутренний город, а ударная группа Волков успела занять здание совета. Над ним уже висели едва два калыша в безветренном жарком мареве, мятая тряпка государственного флага. Стены были частично разрушены, а на уцелевших участках хозяйничали конфедераты. Заваленный трупами плац перед казармами, над которым до сих пор покассились в воздухе пласты зелёного тумана и чёрного дыма, позволял догадаться, почему сопротивление оказалось настолько слабее ожидаемого и чем была занята отряды Морикан. Мы ж и обоего приятеля Святой и Четвероногий оставили разрушения и перешли к созиданию. Сейчас они все втроём хлопотали вокруг раненых. Всё было почти кончено, и теперь офицеры перегруппировывали отряды для окончательной зачистки территории. Сначала прочешут внутренний город, а когда убедятся, что здесь не осталось ни одного врага, дойдёт осярить и до пригорода. Эльмар тоже понял, что происходит, и немедленно напросился помогать. Причём по обыкновению, сразу за себя и за товарища. Даже не спросив, что этот самый товарищ, а его энтузиазме думает. Виська хотел было высказаться хоть раз, чтобы с ним впредь не обращались как с мебелью, и даже почти успел подобрать нужные слова, но его отвлёк какой-то нахал, запрыгнувший на круп матроны позади седла. Когда же возмущённый агент обернулся и увидел за своей спиной матрешу Мориган, всякое желание возмущаться у него точь-в-точь испаровало. Я тоже помогу, сообщила волшебница, не дожидаясь вопроса. В целительстве я не очень, а вам может встретиться какая-нибудь нежность. Витька молча кивнул и тронул матрёну, стараясь не циклить с на том, кто сидит у него за спиной, и чья рука с обычной непринуждённостью обнимает его за талию. Чёрт их знает, вдруг они ещё и мысли читают.